глава 11 дети до возраста в неги конь хоть сейчас на завод в кованойпрочной телеги сотню пудов увезёт сыты там кони то сыты каждый там сыта живёт тёсом там избыта крыты но уж зато и народ Взросшие в нравах суровых Сами творят они суд Рекрутов ставят здоровых Трезво и честно живут Подать и платят до срока Только ты им не мешай Где ж ты, деревня? далёка Имя ей Тарбогатай Страшная глушь за Байкалом Так-то, голубчик ты мой Ты еще в возрасте малом Вспомнишь, как будешь большой